Глава 3. Цепрь разбивается от удара молотком. В конце октября того же 1823 года жители Тулоны видели, как в их гавань после сильной бури входил для ремонта корабль Орион, который в то время принадлежал к эскадре Средиземного моря. Судно, хотя и было сильно разбито бури, входя на рейд произвело большое впечатление. На нем развивался флаг, в честь которого был установлен салют в одиннадцать пушечных выстрелов. На эти салюты он отвечал выстрелом на выстрел. В общем, двадцать два выстрела. Присутствие военного судна в гавани имеет какую-то притягательную силу для толпы. Это величественное зрелище, а толпа любит все величественное. Каждый день с утра до вечера... Набережный мол и насап Петулонского порта были усеены сотнями праздну шатающихся, у которых только и было дело, что глазеть на Орион. Он стоял на якоре близ арсенала, его чинили. Кузов не был повреждён, но в некоторых местах обшивные доски были оторваны для того, чтобы дать возможность воздуху проникнуть внутрь. Однажды утром люди, глазевшие на корабль, сделали свидетелями несчастного случая. Экипаж был занят привязыванием парусов к реям. Морской матрос, который должен был поднять верхний край паруса, потерял равновесие. Он покачнулся, в толпе собравшейся на арсенальной набережной громко закричали. Голова перевесила туловище, человек повернулся кругом реи с раскинутыми над бездной руками. Падая, он ухватился сперва одной рукой, а потом другой за верёвки фальшфейера и повис на них. Рье часть парусной оснастки корабля. Фальш-фейер приспособление для сигнализации. Море находилось под ним на головокружительной глубине. Толчок от его падения привёл фальш-фейер в сильное движение, похожее на движение качелей. Человек качался на конце каната, подобно камню в проща. Идти ему на помощь значила подвергнуться страшной опасности. Ни один из матросов, недавно набранных из прибрежных рыбаков, не отважился на это. Между тем несчастный матрос утомился. Нельзя было разглядеть страха на его лице, но во всём его теле было заметно крайнее изнеможение. Его руки напряглись и дрожали. Каждое усилие, которое он делал для того, чтобы снова взобраться наверх, лишь увеличивало качание фальшфейера. Он не кричал из страха потерять силы, Оставалось только ждать минуты, когда он выпустит канат. Порой все головы отворачивались, чтобы не видеть, как он будет падать. Бывают мгновения, когда конец каната жрёт ветка дерева, а лицо творяют собой жизнь, и ужасно видеть, как живое существо отрывается от них и падает, подобно спелому плоду. Вдруг толпа увидела человека, который взбирался по снастям с ловкостью пантеры. Этот человек был одет в красное, значит, он был каторжник. На нём была зелёная шапка, значит, он был осуждён пожизненно. В тот момент, когда он достиг высоты Марса, порыв ветра сорвал с него шапку и обнажил совершенно седую голову. Это был человек не молодой. Марс площадка для наблюдения на мачте. Действительно, один каторжник из партии, работавшей на судне, в первый же момент подбежал к вахтенному офицеру И среди общего смятения, в то время, когда все матросы дрожали и отступали, попросил у офицера позволения рискнуть жизнью для спасения матроса. По утвердительному знаку офицера он разбил ударом молотка цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял верёвку и бросился на ванты. Ванты часть парусной оснастки корабля. Никто не заметил в ту минуту, с какой лёгкостью разбилась эта цепь. Только позднее вспомнили об этом. В одно мгновение он уже был на Рее. Он остановился на несколько секунд и, казалось, измерял ее глазами. Эти секунды, во время которых ветер качал матроса на конце каната, показались вечностью для тех, кто смотрел. Наконец каторжник поднял глаза к небу и сделал шаг вперед. Толпа вздохнула. Он бегом пробежал по Рее. Дойдя до её конца, он привязал к нему один конец взятых с собой верёвки, а другой бросил вниз. Затем принялся спускаться на руках по этой верёвке, и тогда наступил страшный момент. Вместо одного человека над бездной висели двое. Они были как паук и муха. Только здесь паук, пытаясь поймать муху, приносил ей жизнь, а не смерть. 10.000 глаз устремились на этих двух человек. Ни крика, Не слово, одно и то же волнение исказило все лица. Вся толпа затаила дыхание, точно боясь прибавить малейшее дуновение к порывам ветра, колебавшим обоих несчастных. Каторжнику удалось наконец спуститься к матросу, и вовремя. Ещё минута и обессиленный и отчаявшийся человек упал бы в пучину. Каторжник крепко привязал его к верёвке, за которую держался одной рукой, работая другой. Потом он опять взобрался на рею и подтянул туда матроса. Он с минуту поддерживал его, чтобы дать ему собраться с силами, потом взял его на руки и понёс, пройдя по рее до эзельгофта, оттуда на марс, где и сдал его на руки товарищи. Эзельгофт деревянный круг, который надевается на мачту. Тут толпа зааплодировала. Некоторые старые галерные смотрители плакали. Женщины на набережной обнимались, все голоса с какой-то сочувственной яростью кричали: "Этого человека надо помиловать!" Между тем каторжник сейчас же начал спускаться, чтобы присоединиться к своей партии. Для того, чтобы скорее прибыть на место, он спустился по такелажу и побежал по нижней рее. Все следили за ним глазами. Был момент, когда всем стало страшно. Всем показалось, что от утомления или от того, что у него закружилась голова, он приостановился и покачнулся. Вдруг толпа издала страшный крик. Каторжник упал в море. Падение было гибельно. Фрегат Альджезирас стоял на якоре возле Ориона, и несчастный каторжник упал между двумя кораблями. Можно было опасаться, что он попадёт под один из них. Четверо матросов Тотчас бросились в лодку. Толпа торопила их, тревога снова овладела всеми. Человек не вынырнул обратно. Он исчез в море, не возмутив его поверхности, словно упал в бочку с маслом. Искали багром, ныряли, всё было напрасно. Поиски продолжались до самого вечера. Тела не нашли. На другой день в Тулонской газете появилось следующее сообщение: 17 ноября 1823 года. Вчера один каторжник из партии, работавший на судне «Орион», спас от смерти матроса и упал после того сам в море и утонул. Тело не найдено. Предполагают, что он попал под сваи набережной Арсенала. Этот человек был записан под номером 94-30 и звали его Жан Вальжан. Книга третья. Исполнение обещания данного умершей. Глава первая. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле. Монфермейль лежит между Леври и Шелем, на южной окраине высокого плато, отделяющего Урк от Марны. В настоящее время это довольно большой, застроенный домами пригород. В 1823 году Монфермейль был тихий живописный уголок, редко посещаемый путешественниками. Жизнь в нём была недорогая и протекала спокойно среди деревенской природы. Плохо было только одно. Ввиду высокого расположения в Монфермейле не хватало воды. Приходилось ходить за ней довольно далеко. Тот конец деревни, который был расположен со стороны Шелля, ходил за водой к роднику близ шельской дороги. До родника было с четверть часа ходьбы. Много хлопот доставляло каждому семейству это добывание воды. Богатые дома, своего рода аристократия, к ним принадлежал и трактир Тен-Ардье, платили лиард за ведро воды старичку, который специально занимался доставкой воды в Монфермейль и зарабатывал около восьми су в день. Но старичок работал только до семи часов вечера летом и до пяти часов зимой. Как только наступала ночь, как только запирались ставни нижних этажей, тот, у кого не было воды, шёл за ней сам или должен был обходиться без неё. Это было постоянным предметом терзаний для одного бедного существа, которого читатель быть может не забыл, для маленькой Казетты. Читатель помнит, что Казетта была для Тонардье полезна вдвойне, они заставляли мать платить за дочь, а дочь работать на себя. Когда мать перестала платить, причину этого мы знаем из предыдущих глав. Тenardье всё-таки оставили казетту у себя. Она заменяла им служанку. Она бегала из-за водой, когда это было нужно. Ребёнок, которого пугала одна мысль о том, что придётся идти к роднику ночью, всегда заботился о том, чтобы в доме было достаточно воды. Рождество 1823 года было особенно памятным в Монфермейле. Зима стояла мягкая, долго не было морозов и снега. Приехавшие из Парижа фокусники добились у властей позволения разбить свои палатки на главной улице селения, а странствующие торговцы, воспользовавшись этим позволением, построили свои лавочки на церковной площади вплоть до узенькой улицы Буланже, где находился трактир Тен-Ардье. Новоприбывшие заполнили трактиры и постоялые дворы и внесли много шума в жизнь этого спокойного местечка. В вечер накануне праздника несколько извозчиков и бродячих торговцев сидели и пили при свете свечей за столом в нижней зале трактира «Тен-Ардье». Эта зала была самой обыкновенной трактирной залой. Столы, оловянные кружки, бутылки, пьяницы и курильщики, мало света – Много шума. Жена Тэнердье присматривала за ужином, который жарился на ярко пылавшем огне. Сам Тэнердье пил со своими гостями и беседовал о политике. Казетта сидела на своём обычном месте, на нижней перекладине кухонного стола подле очага. На ней было рваное трипье. На голые ноги были надеты деревянные башмаки. При свете огня в очаге она вязала шерстяные чулки. Для девочек Тэнердье под стульями играл котёнок. В соседней комнате слышались смех и болтовня двух звонких детских голосов. Это были Эпонина и Азельма. В углу у печки весело на гвозде плётка. По временам сквозь трактирный шум доносился крик маленького ребёнка, находившегося где-то в задних комнатах. Это был сын супругов Тонардье, родившийся в одной из предыдущих зим. Ему было 3 года с небольшим. Мать сама выкормила его, но не любила. Когда крики мальчика делались слишком настойчивы, Тонардье говорил: "Твой сын орёт. Пойди посмотри, чего ему нужно". "Ну вот ещё", отвечала мать. "Он мне надоел". И покинутый ребёнок продолжал кричать в темноте. Глава вторая. Два законченных портрета. До сих пор мы видели в этой книге супругов в Тенерифе только в профиль. Наступает момент осмотреть эту циту со всех сторон. Мужу недавно минуло 50 лет, а жена приближалась к 40. Таким образом, они по своему возрасту как раз подходили друг к другу. Читатель может быть ещё сохранил некоторые воспоминания о госпоже Тэннардье, какой она в первый раз явилась перед нами, рослой, белокурой, красной, толстой, месистой, квадратной, огромной и проворной женщиной. Она делала всё в доме, убирала комнаты, стирала бельё, стряпала. Вместо прислуги у неё была казета, мышь в услужении у слона. Всё в доме дрожало при звуке её голоса, стёкла, мебель, люди Ее широкое лицо, покрытое веснушками, было похоже на кухонную шумовку. У нее росла борода. Она мастерски ругалась и хвасталась, что разбивает орех кулаком. Если бы не роман, о которых она начиталась, и благодаря которым по временам удивительным образом из-за людоедки проглядывала жеманница, никому не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта госпожа Теннердье представляла собой странную смесь манерной дамы, с рыночной торговкой. Когда слышали, как она разговаривает, про неё говорили: "Это жандарм". Когда смотрели, как она пьёт, говорили: "Это извозчик". Когда видели, как она обращается с казеттой, говорили: "Это палач". Сам тенард был маленький, худой, бледный, кослявый, чедушный человек, очень болезненный на вид, но в действительности совершенно здоровый. Уже с этого начиналось его притворство. Он всегда улыбался из предосторожности и был вежлив со всеми, даже с нищим, которому отказывался подать Лиарт. У него был взгляд куницы и наружность учёного. Он гордился тем, что пьёт наравне с извозчиками, никто никогда не мог напоить его до пьяна. Он курил большую трубку и носил блузу, а под ней чёрный старый сюртук. У него были претензии на знание литературы. Вероятно, читатели помнят его утверждение о том, что он был на военной службе, что при Ватерлоу, будучи сержантом не то 6-го, не то 9-го полка, он защитил своим телом от целого эскадрона прусских гусар и спас от картечи тяжело раненого генерала. Это послужило поводом для его блистательной вывески, а трактир Тенардье прозвали, благодаря этому, кабак сержанта из-под Ватерлоу. Его подвиг при Ватерлоу нам известен. Как мы видим, он несколько преувеличивал его. Очевидно, в то бурное время, в июне 1815 года, Тен-Ардье принадлежал к той самой разновидности маркетантов-мародеров, которые повсюду шатаются, продают одним, обкрадывают других и ездят целым семейством, муж, жена и дети, в какой-нибудь хромоногой тележке, следом за войсками, всегда с намерением пристать к победившей стороне. Окончив этот поход исколатив, как он выражался, капиталицец Тенардье явился в Монфермейль и открыл трактир. Капитал его был и не великий, не принёс ему большого успеха в делах. Тенардье был коварен и уравновешен. Это был плут с выдержкой, самая опасная разновидность плута. Помимо всех других качеств, Тенардье был наблюдателен, прозорлив, то скуп на слова, то разговорчив. и всегда при этом обнаруживал замечательную смекалку. Тенардие был для своей жены каким-то особенным, высшим существом. Она никогда даже в мелочах не расходилась во мнении с господином Тенардие. Эта огромная, крикливая женщина повиновалась мановению пальца своего чудушного деспота. Госпожа Тэнердье была ужасным созданием, любившим только своих детей и боявшимся только своего мужа. Впрочем, её материнские чувства сосредотачивались, как будет видно из дальнейшего, только на девочках и не простирались на мальчика. Муж думал только об одном как бы разбогатеть. Но это ему не удавалось. Великий талант не мог найти подходящей арены. Тен-Ардье прогорал в Монфермейле. В 1823 году у Тен-Ардье было около 1500 франков неотложных долгов, и это немало его угнетало. «Долг трактирщика», — как-то раз сказал он своей жене, «продавать каждому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, услуги, блох и улыбки, останавливать проезжающих, опустошать тощие кошельки» И честно облегчать туго набитые, почтительно приютить семейство в дороге, драть с мужчины, обирать женщину, лупить с ребёнка, брать плату за открытое и закрытое окно, за место у печки, за кресло, стул, табуретку, скамейку, перину, матрац, а хапку соломы с 100.000 чертей, заставлять путешественника платить за всё, включая мух, которые поедает его собака. В этой супружеской чете соединились хитрость с одной стороны и злоба с другой отвратительный ужасный союз таковы были эти два человека Казетта жила между ними подвергая их двойному гнёту подобно существу которое в одно и то же время давит жерновами и терзают клещами у каждого из супругов была своя особенная манера Казету нещадно били этим она была обязана жене Она ходила боса зимой, в этом был виноват муж. Казетта бегала по лестнице вниз и вверх, мыла, чистила, скребла, мела, бегала по поручениям, передвигала тяжёлые предметы и, несмотря на свою чедюдность, исполняла всю чёрную работу ни капли жалости. Жестокая хозяйка и извитительный хозяин. Трактир Тенердье стал паутиной, в которую попала и в которой бессильно билась казета. Это было похоже на муху, прислуживающую паукам. Бедный ребёнок не давал отпора. Он терпел. Глава 3. Вина людям и воды лошадям. Вошли ещё четверо проезжих. Казетта сидела в печальном раздумье. Ей было всего 8 лет, но она уже так много страдала, что часто сидела пригорюнившись, как старая женщина. У неё был синяк под глазом от тумака, которым только что наградила её тётка Тенардье, и это давало хозяйке возможность ежеминутно восклицать, как она безобразна с синяком под глазом. Казетта думала о том, что уже наступила ночь, тёмная ночь, что надо было бы на всякий случай наполнить кувшины и графины в комнатах приехавших гостей и о том, что в баке больше нет воды. Её несколько утешило то, что в доме Тенардье мало пили воду. Не то чтобы там был недостаток в людях, чувствовавших жажду, но они охотнее утоляли её вином, чем водой. Того, кто спросил бы стакан воды вместо стакана вина, здесь приняли бы за дикаря. Однако наступила минута, когда бедная девочка задрожала. Тетка Тен-Ардье подняла крышку одной из кастрюль, кипевших на очаге, потом схватила стакан и быстро подошла к баку. Она повернула кран. Девочка подняла голову и следила за ее движениями. Тоненькая струйка воды потекла из крана и наполнила стакан до половины. — Вот так раз, — сказала тетка Тен-Ардье, — больше нет воды. Потом с минуту помолчала. Девочка затаила дыхание. Ба, продолжала тётка Тенардье, рассматривая стакан, налитый до половины. Пожалуй, хватит. Казетта снова принялась за работу, но около четвёртого часа она чувствовала, что сердце трепещет у неё в груди, точно большой комок. Она считала пробегавшие минуты. Ей хотелось, чтобы уже наступило утро. Время от времени кто-нибудь из сидевших посматривал на улицу и восклицал: "Темно, хоть глаз выколи!" Или: "Надо быть кошкой, чтобы ходить по улице в такую пору без фонаря". И всякий раз казаэта вздрагивала. Вдруг один из странствующих торговцев, остановившийся в трактире, вошёл и сказал недовольным голосом: "А мою лошадь ещё не поили?" "Как не поили?" "Поили", сказала тётка Тонардье. — Я говорю вам, что нет, хозяйка, — продолжал торговец. Казета вылезла из-под стола. — Ах, право же, сударь, лошадь пила, — сказала девочка. — Она выпила ведро, полное ведро. Я сама носила ей пить и разговаривала с ней. Это была неправда. Казета лгала. Ага, — Ого, сама скула к величиной, а врать умеет, как большая, — закричал торговец. Я говорю тебе, она не пила, сковерная девчонка. У неё особенная манера сопеть, когда её не напоили. Я отлично её знаю. Но Казетта не уступала. Едва слышно, голосом охрипшим от страха, она проговорила: "А всё-таки она пила". "Но нет", гневно возразил торговец. "Оставьте глупости. Сейчас же напоить мою лошадь и делу конец". Казетта опять залезла под стол. "Что ж, это правильно", сказала тётка Тенердье. "Если лошадь не пила, надо её напоить". Потом оглядевшись, прибавила: "Куда же девалась девчонка?" Она наклонилась и увидела козету, забившуюся под дальний угол стола, почти под ноги посетителей. "Вылезай!" крикнула хозяйка. Козетка вылезла из норы, в которой укрылась. Тётка Тенердье продолжала: "Но «Ну, собачонка, ступай напои лошадь". Но с удары неробко возразила Казетта. Воды больше нет. Хозяйка широко распахнула дверь на улицу. "Ай что же, пойди и принеси?" Казетта опустила голову и взяла пустое ведро, стоявшее в углу около очага. Ведро это было больше её самой. Девочка свободно могла бы в нём поместиться. Тётка Тонардье вернулась к очагу и стала пробовать деревянной ложкой варево в кастрюле. Борча себе под нос. Вода есть в роднике, дело не хитрое. Я думаю, пора уже мне протирать лук. Она порылась в ящике, где лежали медные деньги, перец и чеснок. "На вот, жаба", прибавила она. "На обратном пути ты возьмёшь у булочника большой хлеб. Здесь 15 су". У казеты был маленький карман в фартуке. Она молча взяла монету и опустила её в карман. Потом она остановилась перед раскрытой дверью с ведром в руке. Казалось, она ждала, что кто-нибудь придёт к ней на помощь. "Иди же!" закричала тётка Танардие. Казетта вышла. Дверь за ней затворилась. Глава 4. На сцену выходит кукла. Ряд переносных лавок-палаток, начинаясь у церкви Доходил до самого трактира Тenarдия. Эти лавки были ярко освещены свечами в бумажных украшениях. Зато на небе не было видно ни звёздочки. В последней палатке, находившейся как раз напротив двери трактира, продавали детские игрушки, сверкавшие мишурой, стеклянные бусы и нарядные изделия из белой жести. На первом плане купец поставил огромную куклу, футов 2 в вышиной, одетую в платье розового крепа. С золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и глазами из эмали. Весь день эта чудесная игрушка была выставлена на удивление всем прохожим моложе 10 лет, но в Монфермеле не нашлось ни одной матери, которая была бы настолько богата или расточительна, что решилась бы купить такую куклу своему ребёнку. Эпанина и Азельма часами любовались ею, и даже Казета Правда у краткой осмелилась разок другой на неё поглядеть. Когда Казетта вышла с ведром в руке, печальная и удручённая, она всё же не могла удержаться, чтобы не поднять глаз на эту чудесную куклу, на эту даму, как она её называла. Бедная девочка остановилась в немом восхищении. Она ещё не видела эту куклу так близко. Лавка казалась ей дворцом, а кукла видением. Это была радость, великолепие, богатство счастья, казавшееся каким-то призрачным сиянием этому несчастному маленькому существу. С печальной и наивной проницательностью ребёнка Казетта измеряла пропасть, которая отделяла её от этой куклы. Она рассматривала красивое розовое платье, и прекрасные мягкие волосы куклы, и думала, как она должна быть счастлива. Казета не могла оторвать глаз от этой волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем больше восхищалась. Ей казалось, что это и есть рай. Позади большой куклы были другие, поменьше, казавшиеся ей феями и гениями. Купец, ходивший взад и вперед по лавке, был в ее глазах самим богом. Глядя на куклу, она забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Вдруг резкий голос тетки Тенартье вернул ее к действительности. — Как, негодница, ты еще не ушла? — Подожди, я доберусь до тебя. — Скажите, пожалуйста, чем она здесь занимается? Пошла, уродина! Тенартье выглянула на улицу и... и увидела засмотревшуюся козету. Девочка убежала, унося ведро и шагая такими большими шагами, какими только могла. Глава пятая. Маленькая девочка одна. Трактир Тен-Ардье находился в том конце деревни, который примыкал к церкви. Козете нужно было идти за водой к роднику, находившемуся в лесу по дороге к шеллю. Она не смотрела больше на выставки в окна лавок. Пока она шла по переулку Буланже и мимо церкви, ей освещали дорогу огни ярко разукрашенных лавок, но вскоре исчез свет крайней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте. Непроглядный мрак обступил её со всех сторон. Чувствуя, что начинает бояться, казетта стала трясти на ходу ручку ведра. Ведро тарахтело, и этот шум её подбодрял. Чем дальше она шла, тем гуще становился мрак. На улицах не было больше ни души. Всё же ей встретилась какая-то женщина. Увидав девочку, она обернулась, остановилась и пробормотала: "Куда это идёт такая крошка?" Вглядевшись, женщина узнала Казету. "А", сказала она, "это жаворонок". Таким образом, казета прошла несколько извилистых и пустынных улиц, которыми кончается селение Монфермель со стороны Шелля. Пока тянулись дома или даже только заборы по обеим сторонам дороги, она шла довольно смело. Изредка она видела луч света, пробивавшийся сквозь щели ставней. Там, значит, были свет и жизнь, там были люди, и это успокаивало её. Однако по мере того, как она продвигалась вперёд, Её ноги точно сами собой шагали всё медленнее и медленнее. Миновав угол последнего дома, казетта остановилась. Пройти мимо последней лавки было трудно, идти дальше последнего дома становилось невозможно. Она поставила ведро на землю. Вокруг неё был уже не Монфермейль, а поля. Тёмным пустынным пространством расстилались они перед ней. С отчаянием глядела она в эту темноту, где не было больше людей, но могли быть звери, а быть может, и привидения. Она снова схватила ведро, страх предал ей мужество. "Ба", воскликнула она. "Я скажу, что в роднике больше не было воды". И козетта решительно повернула обратно в Монфермейль. Едва сделав 100 шагов, она остановилась. Ей представилась ужасная тётка Тэнердье с пастью гиены и сверкающими от злости глазами. Девочка бросила жалобный взгляд вперёд, потом назад. Что делать? Как быть? Впереди призрак Тэнердье, позади все привидения ночи и леса. Она отступила перед Тэнердье, быстро повернувшись Она пустилась бежать к роднику и добежала до леса, ни на что больше не глядя и ничего не слыша. Она бежала до тех пор, пока у неё не захватило дыхание, но и тогда не остановилась, она продолжала идти вперёд. Всю дорогу ей хотелось плакать. Ночной трепет леса окутал её со всех сторон. Она ни о чём не думала и ничего не видела. Необъятная ночь смотрела в глаза этому маленькому существу. С одной стороны, беспредельная тьма с другой ничтожный атом. От опушки леса до родника было не более 7-8 минут ходьбы. Катя знала дорогу, она не раз ходила по ней при дневном свете. Странное дело, она и сейчас не заблудилась. Остаток инстинкта смутно вёл её по правильному пути. Она не смотрела ни налево, ни направо, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарнике. Так она добралась до родника. Это был естественный узкий водоём, прорытый водой в глинистой почве, около 2 футов глубины, обожжённым мхом. Казетта не дала себе времени даже отдышаться. В темноте она поискала левой рукой молодой дубок, росший над родником и служивший ей обыкновенно точкой опоры, ухватилась за ветку, повисла на ней и, наклонившись, окунула ведро в воду. Она вся напряглась, и силы её утроились. Наклоняясь, она не заметила, что монета в 15 су выпала из кармана её фартука и скатилась в воду. Казетта не видала и не слыхала, как она падала. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву. Сделав это, она почувствовала ужасную усталость. Усилие, которое она должна была сделать, чтобы наполнить ведро, было так велико, что она не могла больше сделать ни шагу. Она опустилась на траву, Рядом с ней вода, плескавшаяся в ведре, ходила кругами, похожими на клубки белых блестящих змей. Небо над её головой было покрыто огромными чёрными тучами, похожими на клубы дыма. Грозная маска тьмы смутно нависла над ребёнком. С равнины дул холодный ветер. Лес был тёмен, со всех сторон угрожающе торчали огромные сучья. Тощие безобразные кусты шелестели в прогалинах. Длинные стебли травы, точно угри, извивались под холодным ветром. Колючки вытягивались, как огромные кактистые руки, готовые схватить добычу. Ветви сухого вереска, гонимые ветром, быстро катились мимо, словно убегая от чего-то. Со всех сторон расстилалась зловещая, пугающая тьма. Казетта чувствовала, как её охватывает эта мрачная беспредельность природы. Нечто более ужасное, чем страх, овладело ею. Она дрожала, её взгляд сделался диким. Чтобы выйти из этого ужасного, ей самой непонятного состояния, Казетта начала громко считать: 1, 2, 3, 4, до 10, потом опять сначала. Это вернуло ей правильное восприятие того, что её окружало. Она почувствовала, что её мокрые руки коченеют. Она поднялась. К ней снова вернулся страх, естественный, непреодолимый. У неё была одна мысль: бежать, бежать со всех ног, через лес и поле, добежать до дома, в доокан, до, до зажжённых огней. Её взгляд упал на ведро, стоявшее перед ней. Страх, внушаемый ей тёткой Тенардье, был так велик, что она не осмелилась убежать без ведра. Она схватилась обеими руками за ручку и с трудом приподняла его. Так она сделала шагов 12. Но ведро было полно воды и тяжело, и Казетте пришлось опять поставить его на землю. С минуту она отдохнула, затем снова взялась за ручку и прошла на этот раз немного больше. Ей пришлось однако снова остановиться. Отдохнув несколько секунд, девочка опять двинулась в путь. Она шла, согнувшись и опустив голову, как старуха. Её худенькие мокрые ручонки оледенели и онемели от железной ручки ведра. От времени до времени ей приходилось останавливаться, и каждый раз холодная вода, расплескиваясь из ведра, обливала её голые ноги. Всё это происходило в глухом лесу, ночью, зимой, вдали от людей. И этой девочке было всего 8 лет.